Искупление мадам де Кулевен Граф Дон Жоан де Лефуэнте из Медины, полулежи на кушетке возле открытых кормовых окон в своей роскошной каюте на корабле Эстремадура, лениво перебирал струны, украшенные лентами гитары, и томным баритоном напевал весьма популярную в те дни в Малаге игривую песенку. Дон Жоан де Лефуэнте был сравнительно молод, не старше тридцати лет, У него были темные бархатистые глаза, грациозные движения, полные яркие губы, крошечные усики и черная эспаньолка. Изысканные манеры его дополнял элегантный костюм. Лицо, осанка, даже платье — все выдавало в нем сластолюбца, и обстановка этой роскошной каюты на большом сорокопушечном галеоне, которым он командовал, вполне соответствовала его изнеженным вкусам. Оливково-зеленые переборки украшала позолоченная резьба, изображавшие купидонов и дельфинов, цветы и плоды, а все пиллерсы имели форму хвостатых, как русалки, кариатит. У передней переборки великолепный буфет ломился от золотой и серебряной утвари. Между дверями кают левого борта висел холст с запечатленной на нем афродитой. Пол был устлан дорогим восточным ковром, восточная скатерть покрывала квадратный стол, над которым свисала с потолка массивная люстра чеканного серебра. В сетке на стене лежали книги «Искусство любви о «Сатирикон», сочинения «Бокаччо и Поджо», свидетельствуя о пристрастии их владельца к классической литературе. Стулья, так же как и кушетка, на которой возлежал Дон Жуан, были обиты цветной кордовской кожей, стесненным золотым узором, и хотя в открытые кормовые окна задувал теплый ветерок, неспешно гнавший глеон вперед, воздух каюты был удушлив от крепкого запаха амбры и других благовоний. Песенка Дон Жуана восхваляла плотские утехи и сокрушалась о тяжелой участи его святейшества Папы Римского, обреченного среди окружающего его изобилия на безбрачие. Дон Жуан исполнял эту песенку для капитана Блада. Тот сидел возле стола, першись о него локтем, положив ноги на стоявший рядом стул. Улыбка, словно маска, под которой он прятал отвращение и скуку, застыла на его смуглым горбоносом лице. На нем был серый комлотовый, отделанный серебряным кружевым костюм, извлеченный из гардероба самого Дона Жуана. Оба они были примерно одного роста и возраста, и одинакового телосложения. И черный парик, добытый из того же источника. Целая цепь непредвиденных событий привела к возникновению этой совершенно невероятной ситуации. Заклятый враг Испании оказался почетным гостем на борту испанского Галеона, неспешно режущего носом воды Карибского моря, Держа курс на север, с наветренными островами милях в двадцати на траверзе. Оговоримся сразу. Томный Дон Жуан, услаждавший слух капитана Блада своим пением, ни в малейшей мере не догадывался о том, кого именно он развлекает. Историю о том, как Питер Блад попал на этот галеон, пространно и добросовестно, с утомительными подробностями, изложенную старательным Джереми в судовом журнале, мы постараемся описать здесь вкратце, Ибо, позволим себе еще раз напомнить вам, в этой хронике мы предлагаем вашему вниманию лишь отдельные эпизоды или звенья бесконечной цепи приключений, пережитых капитаном Бладом во время его совместного плавания с бессменным шкипером и верным другом Джереми Питтом. Неделю назад на острове Маргарита, в одной из уединенных бухт которого производилось кренгование флагманского корабля «Арабелла», с целью очистки его кили от наросшей на нем дряни. Кто-то из дружественных капитану Бладу карибских индейцев принес ему весть, что в бухту Кориако пришли испанцы, ловцы жемчуга, и собрали там довольно богатый улов. Противостоять такому соблазну было слишком трудно. В левом ухе капитана Блада поблескивала крупная грушевидная жемчужина, стоявшая баснословных денег, и представлявшая собой лишь незначительную часть фантастической добычи, захваченной его корсарами, в подобного же рода набеги на Рио-де-ла-Ача. И вот, снарядив три пироги и тщательно отобрав сорок наиболее подходящих для этой операции людей, капитан Блат однажды ночью неслышно миновал пролив между островом Маргариты и Мейном и простоял на якоре под прикрытием высокого берега почти весь день а когда свечерело, неслышно двинулся к бухте Кориако. И тут их заметила испанская береговая охрана, о присутствии которой в этих водах они и не подозревали. Пироги повернули и помчались, что из духу в открытое море, но сторожевое судно в еще не сгустившихся сумерках устремилось за ними в погоню, открыло огонь и разбило в щепы утлые челны. Все, кто не был убит и не утонул, попали в плен. Блад всю ночь продержался на воде, уцепившись за большой обломок. Свежий южный бриз, подувший на закате, гнал его вперед всю ночь, а на заре его подхватило приливом и в конец измученного, окоченевшего и хорошо просоленного после столь долгого пребывания в морской воде, как в рассоле, выбросило на берег небольшого островка. Островок этот, имевший не более полутора миль в длину и меньше мили в ширину, был в сущности необитаем. На нем росло несколько кокосовых пальм и кустов алоэ, а населяли его лишь морские птицы до да черепахи. Однако судьбе было угодно забросить Питера Блада на этот остров именно в то время, когда там нашли себе пристанище еще двое людей, двое потерпевших кораблекрушения испанцев, бежавших на парусной пенассе из английской тюрьмы в Сент-Винсенте. Не обладая никакими познаниями по мореходству, эти горемыки доверились морской стихии и месяц назад их случайно прибило к берегу в тот момент, когда, истощив все свои запасы провизии и пресной воды, они уже видели себя на краю гибели. После этого они не отваживались больше пускаться в море и кое-как влачили свои дни на острове, питаясь кокосовыми орехами, ягодами и диким бататом в перемешку с мидиями, крабами и креветками, которых ловили на берегу между скал. Капитан Блад, не будучи уверен в том, что испанцы, даже находящиеся в столь бедственном положении, не перережут ему глотку, узнав, кто он такой, назвался голландцем, с потерпевшего кораблекрушение брига, шедшего с Кюрасао, и, помимо отца голландца, присвоил себе еще и мать-испанку, дабы сделать правдоподобным не только имя Питера Вандермира, но и свое почти безупречное кастильское произношение. Пенасса оказалась в хорошем состоянии, и, загрузив в нее изрядный запас ботата и черепашьего мяса, собственноручно прокопченного им на костре, и наполнив имевшиеся в ней бочонки пресной водой, капитан Блад вышел в море вместе с обоими испанцами. По солнцу и по звездам он держал курс на восток, к Табаго, рассчитывая найти пристанище у тамошних голландских поселенцев, не отличавшихся враждебностью. Впрочем, осторожности ради... Он сказал своим доверчивым спутникам, что они держат путь на Тринидад. Но ни Тринидада, ни табаго им не суждено было увидеть. На третий день к великой радости испанцев и некоторой досаде капитана Блада их подобрал испанский галеон Эстремадура. Делать было нечего, оставалось только положиться на судьбу и на то, что плачевное состояние одежды сделает его неузнаваемым. На галеоне он повторил ту же вымышленную историю кораблекрушения, снова назвался голландцем, Снова добавил себе испанской крови и, решив, что, если уж нырять так поглубже, до самого дна, и раз он выбрал себе в матери испанку, то почему бы не выбрать ее из самых именитых, заявил, что ее девичья фамилия Трасмиера, и она состоит в родстве с герцогом Аркосским. Смуглая кожа, темные волосы, надменное спокойное выражение тонкого горбоносого лица, властная манера держаться, невзирая на свисавшие с плеч лохмотья. А превыше всего довольно беглая и утонченная кастильская речь заставили поверить его словам. А так как единственное желание этого испанского гранда сводилось к тому, чтобы его высадили на берег в одной из голландских или французских гаваней, откуда он мог бы возобновить свое путешествие в Кюрасао, не было никаких оснований подозревать его в чрезмерном бахвальстве. На командира корабля Эстромадура, Дона Жуана деля Фуэте, с наклонностями которого мы уже успели познакомиться. Рассказы этого потерпевшего кораблекрушения испанского Гранда о его могущественных связях произвели сильные впечатления. Он оказал ему радушный прием, предоставил в его распоряжение свой богатый гардероб и каюту рядом со своей и держался с ним на равной ноге, как с человеком, занимающим столь же высокое положение, как он сам. Этому способствовало еще и то обстоятельство, что Питер Вандермир явно пришелся по сердцу Дону Жуану. Испанец заявил, что будет называть Питера Дон Педро, как бы желая подчеркнуть этим его испанское происхождение, и клялся, что кровь трасмейеров без сомнения должна была полностью подавить кровь каких-то вандермиров. На эту тему он позволил себе несколько вольных шуток. Шутки такого сорта вообще обильно сыпались у него с языка, а четверо молодых офицеров, знатных испанских фамилий, обедавшие за одним столом с капитаном, охотно их подхватывали. Питер Блат снисходительно прощал распущенность языка еще не оперившимся юнцам, считая, что, поумнев с возрастом, они и сами остепенятся, но в человеке, уже перешагнувшем рубеж третьего десятка, она показалась ему отталкивающей. За элегантной внешностью и изысканными манерами испанца угадывался повеса и распутник. Однако Питер Блат должен был затаить эти чувства в своей груди безопасности ради ему нельзя было испортить хорошее впечатление произведенное им на капитана и приноравливаясь к нему и к его офицерам он держался столь же развязанного тона все это привело к тому что пока испанский галеон почти заштиливший у тропиков еле еле полз к северу поставив всю громаду парусов часто совсем безжизненно свисавших с рей между доном жуаном и доном педро завязалось нечто вроде дружбы многое восхищало дона жуана в его новом приятеле, сразу бросавшаяся в глаза сила мышц и крепость духа Дона Педро, его глубокое знание света и людей, его остроумие и находчивость, его чуточку циничная философия. Долгие часы вынужденного досуга они ежедневно коротали вместе, и их дружба крепла и росла со сказочной быстротой, подобно буйной флоре тропиков. Вот как случилось, что Питер Блад уже шестой день путешествовал на положении почетного гостя, На испанском корабле, который должен был бы вести его с закованным в кандалы, догадайся кто-нибудь о том, кто он такой. И пока командир корабля, стараясь его развлечь, докучал ему своими игривыми песенками, Питер Блад забавлялся в душе, рассматривая с юмористической стороны немыслимую эту ситуацию и мечтая вместе с тем при первой же возможности положить ей конец. Когда пение оборвалось, и Дон-Жуан, взяв и стоявший рядом серебряной шкатулки, Перувианскую конфету, отправил ее в рот и принялся жевать, капитан Блад заговорил о том, что занимало его мысли. Пенассу, на которой он спасался вместе с беглыми испанцами, Галеон тащил за собой на буксире. И Питер Блад подумал, что настало время снова ею воспользоваться. — У нас сейчас на траверзе Мартиника, — заметил он. — Мы находимся в шести-семи лигах от берега, никак не больше. — Да, и все из-за этого проклятого штиля. Я бы сам мог надуть паруса крепче, чем этот бриз. — Я понимаю, конечно, что вы не можете ради меня заходить в порт, — сказал Блад. Франция и Испания находились в состоянии войны, и Блад догадывался, что это было одной из причин, почему Дон Жуан оказался в этих морях. Но при таком спокойном море я легко могу добраться до берега в той же Пенассе. Что вы скажете, Дон Жуан, если я распрощаюсь с вами сегодня вечером? Дон Жуан был явно огорчен. «Почему вдруг такая спешка? Разве мы не договорились, что я доставлю вас на Сен-Мартен?» «Да, конечно, но, подумав хорошенько, я вспомнил, что корабли редко заходят в эту гавань. И когда-то еще мне удастся найти там судно, которое идет в Киросао, в то время как на мартиники «Нет-нет», — капризным тоном прервал его хозяин. «Вы прекрасно можете сойти на берег и на Мари-Галланд, куда я должен зайти по делам, или, если хотите, на Гваделупе» что, мне кажется, даже лучше, но, клянусь, раньше этого я вас не отпущу никуда. Капитан Блад перестал набивать трубку душистым табаком из стоявшего на столе сосуда. — У вас есть дела на Мари Галланд? Он был так удивлен, что на секунду отвлекся от основной темы разговора. — Что может связывать вас с французами в такое время, как сейчас? Дон Жуан загадочно улыбнулся. — Дела военные, друг мой. Я же командир военного корабля. «Так вы собираетесь напасть на Мари Испанец ответил не сразу. Пальцы его мягко перебирали струны гитары. Полные яркие губы все еще улыбались, но в этой улыбке промелькнуло что-то зловещее, а темные глаза блеснули. «Гарнизоном Бассатаре командует некая скотина по имени Кулевен. У меня с ним свои счеты. Вот уже год, как я собираюсь разделаться с этим господином, и теперь день расплаты близок». Война открыла передо мной эту возможность. Одним ударом я устрою свои дела и сослужу службу Испании. Питер Блат молча раскурил трубку. Использовать большой военный корабль для того, чтобы напасть на такое незначительное поселение, как мари Галант, с его точки зрения это была совсем плохая услуга Испании. Но он не выдал своих мыслей и не стал настаивать, чтобы его высадили на Мартинике. Я еще никогда не был на борту судна во время военных действий. Это расширит мой кругозор. Думаю, что запомню это надолго, если, конечно, пушки Бессеттере не пустят нас ко дну. Дон Жуан рассмеялся. При всей своей распущенности он вместе с тем, по-видимому, не был трусом, и предстоящее сражение его не пугало. Мысль о нем скорее даже вдохновляла испанца. Он пришел в отличнейшее расположение духа, когда к заходу солнца ветер, наконец, посвежал, и корабль прибавил ходу. В этот вечер в капитанской каюте Эстремадуры царило шумное веселье, то и дело раздавались взрывы хохота, и было выпито немало хмельного испанского вина. Капитан Блад пришел к заключению, что велика должна быть задолженность французского управителя Маригаланд Дону Жуану, если предстоящее сведение счетов вызывает такое бурное ликование испанца. Личные же симпатии Блада оставались на стороне французских поселенцев. Ведь им уготовано было одно из тех чудовищных нападений, коими так прославились испанцы, возбудив к себе заслуженную ненависть в новом свете. Но он был бессилен пальцем пошевельнуть в их защиту, бессилен даже поднять голос. Он вынужден был принимать участие в этом дикарском веселье по поводу предстоящей резни, вынужден был говорить тост за то, чтобы все французы вообще, и полковник де Кулевен в частности, провалились в тартарары. Утром, выйдя на палубу, капитан Блат увидел милях в 10-12 по левому борту длинную береговую линию острова Доминика. А впереди на горизонте неясно выступали из туманной дымки очертания серого массива, и он догадался, что это гора, возвышающаяся в центре круглого острова Мари-Галланд. Значит, ночью, миновав Доминику, они вышли из Карибского моря в Атлантический океан. Дон Жуан в отличном настроении, ночное бражничение, по-видимому, нисколько его не утомило, присоединился к Бладу на корме и сообщил ему все то, что Блад уже знал сам, хотя, разумеется, и не подавал виду. Часа два они продолжали держаться прежнего курса, идя прямо по ветру с укороченными парусами. Милях в десяти от острова, который теперь уже зеленой стеной вырастал из Березового моря, отрывистые слова команды и пронзительные свистки боцмана привели в действие матросов. Над палубами эстремадуры натянули сети, для падающих во время сражения обломков рангоута. С пушек сняли чехлы, подтащили к ним ящики с ядрами и ведра с водой. Прислоняясь к резным поручням на корме, капитан Блад с интересом наблюдал, как мушкетеры в керасах и шлемах выстраиваются на шкафуте, а стоявший рядом с ним Дон Жуан тем временем все продолжал разъяснять ему значение происходящего, не подозревая, что оно понятно его собеседнику лучше, чем кому-либо другому. Когда пробило восемь склянок, они спустились в каюту обедать. Дон жан теперь перед приближающимся сражением был уже не столь шумен. Лицо его слегка побледнело, движения тонких изящных рук стали беспокойны, в бархатистых глазах появился лихорадочный блеск. Он ел мало и торопливо, много и жадно пил, и еще сидел за столом, когда несший вахту офицер, плотный коренастый юноша по фамилии Верагуас, появился в каюте и сообщил, что капитану пора принимать команду. Дон Джон встал. Негр Абсалом помог ему надеть кирасу и шлем, и он поднялся на палубу. Капитан глад последовал за ним, не обращая внимания на предостережение испанца, советовавшего ему не выходить на палубу без доспехов. Галеон находился уже в трех милях от порта Бассетере. Корабль не выкинул флага, не желая по вполне понятным причинам лишний раз оповещать о своей национальности, которую, впрочем, и без того нетрудно было установить по линиям его корпуса и оснастки. На расстоянии мили Дон Жуан уже мог обозреть в подзорную трубу всю гавань и заявил, что не обнаружил там ни единого военного корабля. Значит, в предстоящем поединке им придется иметь дело с одним только фортом. Ядро, ударившее точно в нос Эстремадуры, показало, что комендант форта как-никак знает свои обязанности. Невзирая на это ясно выраженное требование «лечь в дрейф», Гленн продолжал идти вперед и был встречен залпом 12 пушек. Не получив особых повреждений, корабль не уклонился от курса и не открыл огня. И Дон жуан заслужил в эту минуту молчаливое одобрение капитана Блада. Продолжая двигаться навстречу второму залпу, корабль выдержал его и открыл огонь лишь после того, как приблизился на расстояние, с которого он мог бить прямой наводкой. Тогда он дал бортовой залп, искусно сделал поворот оверштаг, дал второй бортовой залп и, держась круто к ветру, отошел, чтобы перезарядить пушки, стоя к французским канонирам кормой и тем уменьшив возможность попадания. Когда он развернулся, чтобы атаковать снова, за его кормой, кроме пенассы, сослужившей службу капитану Бладу, покачивались еще три шлюпки, спущенные на воду судлегаря. На этот раз во время атаки на Эстромадуре была повреждена Бизань Рея, и красивые резные украшения полубака разбиты в щепы. Но это немало не расстроило капитана, и он, продолжая весьма искусно управлять кораблем и вести бой, обрушил на форт два мощных бортовых залпа из двадцати пушек каждый и притом с таким точным прицелом, что заставил форт на какое-то время умолкнуть. Затем Галеон снова отошел на безопасное расстояние, а когда вернулся, в лодках, которые он тянул на буксире, уже находились мушкетеры. Корабль остановился в сотне ярдов от высокого утеса, закрывающего от форта часть бухты, и, став под таким углом, чтобы пушкам было несподручно по нему бить, остался там, прикрывая высадку мушкетеров на берег. Отряд французов, устремившийся из полуразбитой крепости к берегу, чтобы помешать высадке, был скошен как косой картечью с корабля. Через несколько минут испанцы были уже на берегу и взбирались по отлогому склону с целью напасть на форт с суши, а шлюпки повернули назад к кораблю за новым подкреплением. Галеон тем временем снова продвинулся вперед и дал еще один бортовой залп по форту, чтобы отвлечь внимание от нападающих с суши и увеличить панику. Ему ответил огонь четырех-пяти пушек, и 20 двадцатифунтовое ядро расщепило фальшборд. Но Галеон тут же отошел снова, не получив больше никаких повреждений, и двинулся на сближение со своими лодками. Лодки еще не были полностью загружены, Когда мушкетная перестрелка на берегу прекратилась, затем над морем разнеслись ликующие крики испанцев, и почти вслед за этим резкие удары молотов по металлу возвестили, что пушки беззащитного порта выведены из строя. До этой минуты капитан Блад был лишь бесстрастным наблюдателем событий, о которых он мог судить с большим знанием дела. Но теперь мысли его невольно обратились к тому, что должно было последовать за победой и этот бесстрашный, закаленный в боях корсар, содрогнулся, зная, как ведет себя испанская солдатня при подобных набегах и что за человек ее командир. Война была профессией капитана Влада, и в жестоком бою с беспощадным противником он сам мог быть беспощаден, но когда поселения мирных колонистов предавались безжалостному разграблению грубой разъяренной солдатней, возмущение и гнев сжигали его душу. Однако было совершенно очевидно, Что изнеженный испанский грант Дон-Жуан ла Фуэнте ни в коей мере не разделяет щепетильности капитана Блада. Дон-Жуан загоревшимся взором сошел на берег вместе со своим новым пополнением, чтобы самолично руководить нападением на город. Он со смехом предложил своему гостю принять участие в столь редком и увлекательном развлечении, утверждая, что это чрезвычайно обогатит его жизненный опыт. Самообладание не изменило капитану Бладу, он остался внешне совершенно спокоен. — Моя национальность делает это для меня невозможным, дон Жуан. Голландия не воюет с Францией. — Да кому будет известно, что вы голландец? — Станьте на минуту настоящим испанцем, дон Педро, и повеселитесь вместе с нами в волю. Кто будет об этом знать? — Я сам, — ответил Блад. — Это вопрос чести. Дон Жуан посмотрел на него, как на смешного чудака. — — Что ж, придется вам пасть жертвой вашей чрезмерной щепетильности, — сказал он, и, продолжая смеяться, спустился по забортному трапу, выжидавшую его шлюпку. Капитан Блат остался на юте, откуда ему был хорошо виден весь городок, раскинувшийся на берегу всего в какой-нибудь миле от корабля, уже бросившего якорь на рейде. Из офицеров на борту остался один только Верогуас, и с ним человек 15 матросов. Но порядок соблюдался. Матросы несли вахту, и один из них — опытный канонир, в случае чего готов был открыть огонь. Дон Себастьян Вергуас, оставленный на корабле, проклинал свою несчастную судьбу и со смаком расписывал развлечения, которых он лишился. Это был невысокий, крепко сбитый мужчина лет 25, с мощным мясистым носом и не менее мощным подбородком. Он малол языком, не умолкая, с чрезвычайно самонадеянным видом, А капитан Блад не сводил глаз с небольшого поселения на берегу. Даже на таком расстоянии до корабля долетали крики и шум, в городе уже бесчинствовали ворвавшиеся в него испанцы, и многие дома стояли объятые пламенем. Капитану Бладу было слишком хорошо известно, что творят там руководимые испанским грандом солдаты. И он дорого бы дал, чтобы иметь сейчас под рукой сотню своих корсаров, с которыми он мог бы в два счета смести с лица земли всю эту испанскую нечисть. Он смотрел на город, и лицо его было мрачно и хмуро. Как-то раз он уже был свидетелем такого набега и поклялся тогда, что ни один испанец не будет знать у него пощады. Он нарушил эту клятву, но теперь давал себе слово, что отныне всегда будет ей верен. А тем временем, стоявший рядом с ним молодой испанец, которым он с радостью свернул бы шею, клял, на чем свет стоит всех богов и все небесное воинство, за то, что они лишили его возможности повеселиться там, на берегу, в этом аду. Грабители вернулись под вечер той же дорогой, какой ушли, мимо умолкнувшего порта, и лодки доставили их по изумрудно-зеленой воде к стоявшему на якоре кораблю. Они возвращались шумно, с песнями, с ликующими возгласами, разгоряченные вином и ромом, некоторые щеголяли окровавленными повязками, и все, как один, были нагружены трофеями. Они отпускали мерзкие шутки, рассказывая о произведенном ими опустошении, и похвалялись своими омерзительными подвигами. Никакие пираты на свете, думал капитан Блат, не смогли бы состязаться с ними в грубости и жестокости. Набег их увенчался полным успехом. Потеряли они не больше пяти-шести человек и беспощадно отомстили за их смерть. Наконец, в последней лодке возвратился на корабль Дон Жуан. Впереди него по трапу поднялись двое матросов. Они несли на плечах какой-то узел. Когда они спрыгнули на палубу, капитан Блат увидел, что они несут женщину, закутанную с головой в плащ. Из-под темных складок плаща выглядывал край шелковых нижних юбок и брыкающиеся ноги в шелковых чулках и изящных туфельках на высоком каблуке. С возрастающим изумлением капитан Блат убедился, что похищенная женщина, по-видимому, дама из высшего общества. Следом за матросами по трапу поднялся Дон Жуан. Потное лицо его и руки были черны от пороха. Стоя на верхней ступеньке трапа, он скомандовал «Ко мне в каюту!» Блат видел, как женщину пронесли по палубе, мимо скаливших зубы, отпускавших шутки матросов, и она скрылась на плече одного из своих похитителей на продольном мостике, ведущем к внутреннему трапу. По отношению к женщинам капитан Блат был всегда истинным рыцарем без страха и упрека. Отчасти, быть может, во имя некой прелестной дамы из Барбадоса, для которой он, по его мнению, был ничем, но памяти которая которой вдохновляла его на самые благородные поступки,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 — Ну, а как ваши дела с полковником де Кулевеном? Красивое лицо капитана омрачилось. — А, будь он проклят, его не было в Бассетере. Он организует оборону в Лекарм. Капитан, подняв брови, сказал тоном легкого соболезнования. — Значит, вам так и не удалось свести с ним счеты, несмотря на всю вашу решимость и отвагу. — Не вполне, не вполне. — Клянусь небом, ты не прав, — крикнул тот со смехом. — Мадам де Кулевен воздаст тебе за всю столицу — Мадам де Кулевен, — переспросил капитан Блат без особой нужды, ибо взгляды, устремленные на запертую дверь маленькой каюты, делали подобный вопрос праздным. Блат рассмеялся. — Вот оно что! — Не знаю, какое вам было нанесено оскорбление, дон Жуан, но отомстили вы весьма тонко и умело. И, посылая его в душе в преисподнюю, он негромко рассмеялся сделанным одобрением. Дон Жуан пожал плечами и вздохнул.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 — Он берется перепить любого моряка на всем пространстве Карибского моря, — заявил Блад. Продолжая куражиться, он потребовал, чтобы подали еще вина, дабы он мог доказать им это на деле. Выпил бокал и внезапно замолчал. Отяжелевшие веки его опустились, тело обмякло. И к шумному удовольствию всех бражников этот бахвал свалился со стула и остался лежать на полу, не делая ни малейших попыток подняться. Вергуас презрительно и грубо пихнул его ногой.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 Напряженно-сердитый взгляд Дона Жуана смягчился. Он даже улыбнулся, хотя и чуточку нетерпеливо. Пьяный гость продолжал лепетать. — Я, я, я, я что-то не помню, — он умолк. Потом качнулся вперед. — Тысячи чертей! Я хочу пить! — Вступайте «Э, в, в постель! — в постель! — крикнул Дон Жуан. — В постель? Да-да. — Разумеется, в постель. Куда же еще? Верно?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 Ставя бокалы на стол, он опять покачнулся, и, правая его рука, ища опоры, опустилась на горлышко серебряного кувшина. Быть может, Дон Жуан, нетерпеливо и высокомерно наблюдавший за ним, успел в какую-то долю секунду уловить холодный жесткий блеск светло-синих глаз, под темными бровями только что глядевших бессмысленно и тупо. Но в следующем мгновении, прежде чем сознание успело осмыслить то, что запечатлел взгляд,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 Когда тело коснулось фосфорицирующей поверхности моря, его силуэт на какой-то миг резко очерченным темным пятном лег на сверкающую воду, затем пенистые кильваторные струи сомкнулись, фосфорисцирующие пузыри поднялись на поверхность и лопнули, и море за кормой приняло прежний вид. Капитан Блад все еще стоял, наклонившись вперед и, глядя на воду,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 Этот страшный набег на Бассетере был организован только для того, чтобы под его прикрытием совершилось похищение этой женщины. И, быть может, она даже была всему зачинщицей. Да и самое это насильственное похищение было лишь отвратительной комедией, которую она разыграла. Разыграла на фоне пожаров, убийств и насилий, оставаясь при этом столь бездушно жестокой, что спокойно могла теперь ворковать, подобно голубке, нежно призывающей к себе голубка. И ради этой фурии, равнодушно шагающей к своей цели по крови и трупам сотен людей, он обогрил кровью руки. Рыцарский его поступок превращался в низкое подлое деяние. Дрожь побежала по его телу. А женщина, внезапно увидев перед собой это суровое гробоносое лицо и светлое, холодные как сталь, глаза, ахнула и, отпрянув в смущении порывисто, запахнула на груди тонкое шелковое деяние. — Кто вы такой? — изумленно спросила она. — Где дон Жуан де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 и, подчиняясь нестерпимо пронзительному взгляду этих холодных глаз, она слушала его, притихнув. «Вы, по-видимому, принимаете меня за одного из соратников Дона Жуана. Возможно, даже думаете, что я убил его, позавидовав захваченной им ценной добыче, чтобы самому завладеть ею. Это очень далеко от истины. Обманутый, как и все остальные, разыгранной вами комедией, поверив, что вы доставлены на борт этого корабля силой,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 Она пошатнулась, побелев, как полотно. Казалось, она вот-вот лишится чувств. «Вы убили его, о, боже! Вы убили моего Жуана!» Она тупо повторяла это снова и снова, словно стараясь уяснить себе то, что не укладывалось в ее сознание. Потом внезапно ею овладела ярость. «Убийца! Грубое животное!» — взвизгнула она. «Вы ответите за это! Я подниму тревогу на корабле! Видит Бог, вы поплатитесь за это!» Метнувшись к двери капитанской каюты, она принялась колотить в нее кулаками.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 Они кого-нибудь позабавят. Уж таких людей подобрал в свою команду дон Жуан де Ла Фуэнте. Отчаяние, отразившееся в ее глазах, подтвердило капитану Бладу, что женщина поверила его словам. Он кивнул головой, и губы его снова скривила горькая ироническая усмешка, от которой у женщины захолонуло сердце. «Да, — Да-да, мадам, вот как обстоит дело. Советую вам трезво обдумать ваше положение. Она поднялась с пола и стояла, прислонившись к столу.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 что не уступило тогда его мольбам, ведь это положило бы конец моим страданиям. Несчастью, я осталась непреклонной. Чувство долго не позволило мне изменить данному мной обету. Я рассталась с Дон Жуаном. С тех пор чаша моих страданий и позора переполнилась, и когда уже здесь, в Басатаре, накануне войны с Испанией, я получила от Дона Жуана письмо и узнала, что его благородное преданное сердце по-прежнему мне принадлежит, что он любит меня и верен мне, я ответила ему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 В действительности же вы только сменили бы один ад на другой, еще более страшный. Вы не знаете этого человека, не знаете благородного преданного сердца, дона Жуана де Фуэнте. Его показной блеск ослепил вас, и за этим блеском вы не разглядели гнили, а душа этого человека прогнила насквозь. И, доверив ему свою судьбу, вы обрекли бы себя на позор и чести. Чью совесть хотите вы убаюкать, мою или вашу?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 — Ну, как? Каким образом можете вы доставить меня в Бассетере? — спросила она вдруг. Это он тут же объяснил ей, и, не спрашивая более ее согласия, зная теперь, что оно последует, быстро принялся за дело. Собрав остатки еды в салфетку, он взял небольшой бочонок пресной воды и бурдюк с вином, связал их вместе веревкой, которую разыскал у себя в каюте, и спустил на веревке в пенассу, подтянув ее за бусирный канат к кормовому свесу судна.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 Блат осторожно помог мадам де Кулевен спуститься в лодку. После этого он одним ударом перерубил ножом буксирный канат, и корабль, шедший под свежим ветром в крутой бейдвинд, начал быстро удаляться, сияя во мраке ярко освещенным кормовым окном и тремя большими кормовыми фонарями, и оставив Пенассу тихонько покачиваться на его кильваторной волне. Капитан Блат, немного отдышавшись, усадил мадам де Кулевен на кормовой люк,